Производство такого стрелочного телеграфа с самостоятельным прерыванием я передал знакомому мне по физическому обществу молодому механику по фамилии Гальске, занимавшемуся тогда маленькой механической мастерской, принадлежавшей фирме Боттичер энд Хальске. Примечание. Иоганн Георг Гальске. 1814-1890 годы. Сын гамбургского коммерсанта, в молодости приехал в Берлин и стал механиком. В физическом обществе познакомился с Фернером фон Сименсом. Построил первую модель у совершенствованного Фернером стрелочного телеграфа. В 1847 году они основали вместе с советником юстиции Иоганном Георгом Сименсом Организацию по развитию и строительству телеграфа. «Телеграфен Баунсталт вон Сименс энд В 1864 году ушел из английского филиала фирмы «Сименс» под управлением Вильгельма Сименса. Расширение предприятия братьев Сименсов и переход берлинской фирмы от ручной к промышленной сборке противоречили его натуре. В 1867 году Он оставил руководство берлинской фирмой, но на всю жизнь сохранил дружеские отношения с Вернером фон Сименсом. Конец примечания. Так как поначалу Гальски испытывал большие сомнения, сможет ли мой аппарат работать, я соорудил из сигарных коробок, луженой жести, кусочков листового железа и изолированной медной проволоки несколько самодействующих телеграфов, абсолютно точно начинавших и перестававших действовать. Этот неожиданный результат работы, созданной из подручных средств системы, настолько вдохновил Гальске, что он с величайшим рвением отдался построению первых аппаратов и даже изъявил готовность покинуть свою фирму и вместе со мной полностью посвятить себя телеграфии. Этот успех в сочетании с увеличивающимися заботами о подрастающих братьях и сестрах укрепил меня в решении покинуть военную службу и искать в телеграфии, чье огромное значение я ясно сознавал, новое жизненное призвание, которое должно было принести мне также средства, необходимое для исполнения взятого на себя долга по отношению к младшим братьям. Поэтому я был целиком занят изготовлением нового телеграфа, мастак совершенно новой жизни. Но тут произошло событие, угрожавшее сорвать все мои планы. То было время великого религиозного и политического движения по всей Европе. В Германии оно вначале нашло выражение в свободном религиозном течении, которое противостояло как католицизму, так и строгому протестантизму, главенствующему в то время. Прибывший в Берлин Иоганнес Ронж выступал в ресторане Тиволи с публичными речами, на которые приходили толпы народа и которые вызывали большой энтузиазм. Особенно восторгались Ронжем молодые офицеры и чиновники, тогда поголовно имевшие либеральные взгляды. Примечание Иоганнес Ронж 1813-1887 годы священник, создатель немецкого католицизма, основатель свободных религиозных общин. Конец примечания. Как раз в тот момент, когда культ Ронжа достиг апогея, офицеры артиллерийской мастерской, всего 9 человек, решили после работы совершить променад по Тиргартену. Примечание. Тиргартен, парк в центре Берлина. Конец примечания. В ресторане Unter den Zelten мы заметили толпу слушавшую взволнованные речи, в которых все единомышленники призывались к поддержке Иоганна Саронжа и свержению мракобесов. Примечание. Unter den Zelten, ресторан, располагавшийся на восточной окраине Берлинского парка Tiergarten на реке Шпрее. Конец примечания. Речи действительно были хороши, и, возможно, потому так убедительны и захватывающие, что в Пруссии в ту пору не привыкли к публичным выступлениям. Когда на выходе мне вручили подписной лист с уже внесенными частично мне знакомыми фамилиями, я, не раздумывая, поставил свою подпись. Моему примеру последовали все остальные, в том числе пожилые офицеры. Разумеется, никто из нас не подумал при этом о чем-то плохом. Просто каждый посчитал делом чести открыто выразить собственное мнение. Каков же был мой ужас, когда на следующее утро за чашкой кофе я открыл Восича Зейтинг и передовице протест против реакции и лицемерия обнаружил во главе списка свое имя и следовавшие за ним имена товарищей. Примечание. Воссича Зейтунг. Либеральная берлинская газета. Конец примечания. Вскоре после того, за полчаса до начала службы, появившись во дворе мастерской, я нашел там всех своих, пребывавших в крайнем возбуждении, товарищей. Приходилось опасаться, что мы совершили тяжелое военное преступление. В этом мнении наскоро укрепил командир мастерской, славный в высшей степени любезный человек, который с большим волнением заявил, что данным поступком мы погубили себя, а заодно и его. В тревоге мы провели несколько дней. Затем пришел парольный приказ о том, что инспектор мастерских генерал фон Йенихен сообщит нам королевское решение. Оно, хотя и имело крайне порицающий тон, но оказалось милостивее, чем мы смеяли надеяться. Генерал произнес перед нами долгую речь, в которой разъяснил нам все дурное и заслуживающее наказание в нашем проступке. Я в некоторой степени с любопытством ожидал окончания этого выступления, так как целый месяц до того пил с генералом вино и точно знал, что взгляды его нисколько не отличались от наших. «Вы знаете», — сказал генерал в заключении, устремив на меня взгляд, — «я считаю, что каждый человек, и в особенности офицер, должен всегда прямо выражать свое мнение, но вы не учли того, что открыто и публично, это абсолютно разные вещи». «Характеристика Иоганна Георга Гальска». данное Верном Тиммонсом в заключительной части речи «Воспоминания об электрической телеграфии во Французской Академии наук» 15 апреля 1850 года. Само собой разумеется к тому же, что устройства, несмотря на простоту их принципа, требуют для создания этих самодействующих машин квалифицированного, умного и осторожного машиностроителя. Позвольте мне, пользуясь случаем, выразить публичную благодарность моему коллеге Гальской из Берлина за замечательный талант, которому я обязан большей частью успеха, и тем, что мои усилия в этой прекрасной части прикладной физики, возможно, стали ее венцом. Берлин. Февраль. Восьмое число. Из сообщения частного лица. Вчера. После восьми часов вечера здесь же, в ресторане Тергартена без всякого предварительного уведомления о том, состоялось собрание сочувствующих протестантам, на котором было сообщено, обсуждено и подписано заявление следующего содержания. Свобода совести и обучения признана основой по-настоящему гуманного образования и единственной гарантией дальнейшего развития человечества. Этим дорого заплаченным правом наше время наконец-то перестает шутить. Религия является свободным выбором каждого. Ниже подписавшиеся решительно поддерживают защиту этих величайших благ в меру сил законным путем и, в свою очередь, обязуются открыто выражать протест всякому гонению. Около 170 подписей, среди которых Сименс, лейтенант. Мюллер, старший лейтенант артиллерии, Теодор фон Тане. Приложение Наш Нашкрифтен фон Стаац у Гэлхартен 7 августа 1845 года. Вскоре мы узнали, что в наказание всех нас отсылают обратно в нашу бригаду или полк, как сейчас принято говорить. Для меня... Это был практически непереносимый жестокий удар, разрушивший все мои жизненные планы и сделавший невозможным дальнейшую заботу о младших братьях. Поэтому необходимо было найти средства избежать данного перевода. А достичь этого можно было только важным военным изобретением, требовавшим моего присутствия в Берлине. Телеграфия, которой я вплотную занимался, Не могла сослужить такой службы, ибо в те времена совсем немногие верили в ее большое будущее, а мои проекты находились еще в стадии развития. И тут мне, к счастью, вспомнилась взрывчатая хлопчатая бумага, незадолго до того изобретенная профессором Шенбейном в Базеле, но еще не нашедшая своего применения. Хлопчатобумажный порох пироксилин нитроцеллюлоза. Сильное взрывчатое вещество, получаемое в результате обработки древесной клетчатки с помощью смеси азотной и серной кислот. Примечание. Кристиан Фридрих Шенбейн. 1799-1868 годы. Химик, профессор Базельского университета. Конец примечания. Казалось несомненным, что я смогу усовершенствовать ее для использования в военных целях. Поэтому я тут же направился к своему бывшему учителю Эрдману, профессору химии в Королевской ветеринарной школе, рассказал ему о своей беде и попросил разрешения проводить в его лаборатории опыты с клопчатой бумагой. Он дал мне дружеское согласие, и я тут же приступил к работе. У меня возникла идея. что с помощью более сильного раствора азотной кислоты, а также более тщательной последующей промывки и нейтрализации, можно получить более качественный и не так легко разлагающийся продукт. Но все попытки заканчивались неудачей, несмотря на то, что я испробовал даже дымящуюся азотную кислоту наивысшей концентрации. Все время получался жирный, легко разлагающийся продукт. когда концентрированная азотная кислота закончилась, я попытался в одном из опытов усилить ее действие серной кислотой и, к моему удивлению, получил хлопчатую бумагу совершенно иными свойствами. После промывки она становилась белой и прочной, как обычная хлопчатобумажная ткань и очень энергично взрывалась. Испытывая настоящее счастье, я провозился в лаборатории до поздней ночи, изготовляя хлопчатую бумагу достойного качества и потом положил ее в сушильную печь. Вернувшись ранним утром после короткого сна в лабораторию, я нашел там скорбно стоявшего среди развалин в центре комнаты профессора. При нагревании бумага взорвалась и разрушила печь. В одно мгновение мне стал ясен, как этот факт, так и полный успех моих опытов. Профессор, увидевший меня, выделывающим от избытка чувств «па» «по», по комнате, вначале решил, что я сошел с ума. Мне на силу удалось его успокоить и подвигнуть к скорейшему возобновлению опытов. В 11 часов утра я уже упаковал солидную стопку безупречной хлопчатой бумаги и отослал ее с приложением служебного письма прямиком военному министру. Открытие имело блестящий успех. Военный министр устроил в своем большом саду испытания, и когда они превосходно удались, сразу же распорядился провести полную проверку данной бумаги на пистолетах. В тот же день я получил официальный прямой приказ военного министра перевести меня для проведения большой серии опытов на пороховую фабрику в Шпандау, куда в свою очередь уже было отдано распоряжение обеспечить меня всеми необходимыми для этого средствами. Думаю, редко обращение в военное министерство так быстро выполнялось. О моем переводе больше не было и речи. Я оказался единственным оставшимся в Берлине среди моих товарищей по несчастью. Опыты в больших масштабах, проведенные на пороховой фабрике в шпандао под моим руководством, не привели к тому ожидаемому в порыве эйфории результату, что взрывчатая бумага сможет полностью заменить порох. Хотя стрельбы из боевого оружия, а также пушек и показывали хорошие результаты, тут же выяснилось, что сама взрывчатая бумага не являлась достаточно устойчивым соединением, так как в сухом состоянии начинала постепенно разлагаться, а при известных обстоятельствах еще и самопроизвольно взрывалась. Кроме того. Результат выстрела зависел от степени сжатия бумаги и способа ее воспламенения. Мой отчет таким образом сводился к тому, что произведенная по моему методу посредством смешивания азотной и серной кислоты хлопчатая бумага обладает отличными свойствами взрывчатого вещества и кажется пригодной к применению в военных целях вместо пороха для взрывных работ. однако не сможет повсеместно заменить дымный порох, так как не является устойчивым химическим соединением и ее действие не носит достаточно постоянного характера. Я уже отослал это письмо, когда профессор Отто из Брауншвейга заново открыл и описал мой метод получения хлопчатой бумаги. Мои разработки и отчет военному министерству, конечно же, остались под секретом, так что Отто по праву считается изобретателем хлопчатой бумаги, раз он первым опубликовал способ ее изготовления. Такое происходило со мной много раз. Вначале может показаться жестоким и несправедливым, что кто-то ранней публикации присваивает себе честь открытия или изобретения, которое другой, с любовью и хорошим результатом, выпистовав, хотел опубликовать только после полной проработки. С другой стороны, следует все же признать необходимость установления такого правила приоритета, где для науки и мира в целом будет приниматься во внимание не личность, а само открытие и его публикация. Благодаря превосходным знаниям в области техники и естественных наук и дару изобретателя, способен к высоким достижениям на техническом поприще – Из послужного списка Эрнста Вернера Сименса, запись бригадного командира за 1846 год.